Последний сеанс. Окончание. Наконец дошла очередь до парижского негацианта. Медиум предложил. «А теперь, месье Леблан, вы можете задать несколько вопросов. Что вас интересует?» «А по-французски можно?» Медиум возмутился. «Это в высшей степени неделикатность. Господин Наполеон не позволит себе в присутствии дам немок говорить на непонятном им наречии». Тогда Соколов, с трудом сдерживая улыбку и стараясь казаться грозным, в этой смешной ситуации рыкнул. «Скажи-ка, сукин сын, именующий себя Наполеоном, куда твой пройдоха-хозяин делу ворованное у знаменитой актрисы бриллиантовое колье?» С этими словами Соколов зажег электрический фонарик, лежавший у него до этого трогательного момента, в кармане и осветил трубу и стоящего возле нее молодого человека, все лицо которого было перемазано сажей. Ею сыщик еще прежде успел зарядить трубу. Дверца книжного шкафа была распахнута, там шел потайной ход. Публика была изумлена до последней степени. Поначалу все решили, что фигура возле трубы — сам материализовавшийся Наполеон, а сажа — естественный продукт гиены огненной, в которой по всем нравственным законам должен находиться убийца-маршал. Но когда разглядели, что это всего лишь слуга Шварца, которого оставили за дверями и который непонятным образом попал в комнату, изумление сменилось всеобщим яростным гневом. Дама в тюрьбане вскочила со своего места и с криком «Жилье проклятое!» стала громадным ридикюлем долбить голову слуге. Медиум стоял как громом пораженный. Все случившееся было для него столь неожиданным, что он никак не мог прийти в себя. Наконец, поняв, что рука возмездия достала его, он метнулся к открытому окну, рванул в сторону шторы и сиганул вниз. И почти сразу с улицы послышались крики «Стой! Стрелять буду!» Но все это заглушил истошный вопль самого медиума. «Ай, ногу сломал! Больно! Помогите!» Соколов подошел к окну. Гости тоже вплотную пододвинулись к подоконнику. На земле, беспомощно распластавшись, лежал медиум. Рядом стояли Вейнгард и двое полицейских. Их Соколов предусмотрительно пригласил к месту драмы или, если хотите, комедии. «Что с тобой, Блиндер?» — весело крикнул по-русски Соколов. Небось опять какую-нибудь штучку выкинуть хочешь? Идти можешь?» И опять перешел на немецкий. «Пожалуйста, внесите этого типа в дом. Я же пока на сообщника наручники надену».